Глава 23 третья Уур был несколько удивлён появлением нашей компании на пороге спальни. Его глаза расширились, став похожими на теннисные шарики. «Миледи, вы куда?» — спросил Огр. Я одарила его внимательным, изучающим взглядом. «Разве мне нужно спрашивать чего-то разрешения для того, чтобы передвигаться по своему замку?» Такого вопроса Уур явно не ожидал. — Нет, — стушевался он, — но я бы не рекомендовал вам сейчас покидать свои покои. — Не рекомендую, — разрешила я и попыталась обойти детину хоть с какой-нибудь стороны. — Но, миледи, — не унимался он, — ваш отец приказал мне проследить, чтобы вы не подвергли себя опасности и сидели у себя. — Какая прелесть! — лорд Роберт до сих пор думает что его дочь должна ему подчиняться. Я сложила руки на груди, сузила глаза и проговорила. «Лорд Роберт, видимо, забыл, что я замужем за герцогом Нейтаном Тернсом Крисби. Только его приказы, просьбы и пожелания я буду отныне выполнять. Еще вопросы?» Ур продолжал в шоке на меня таращиться. Я уже всерьез стала беспокоиться за его глаза. Того и гляди, выпадут и покатятся по полу. «Ищи их потом, лови». «Нет, ваша светлость», — сдался охранник. «Тогда не мешай. Можешь оставаться тут и продолжать охранять мою комнату, а у меня дела». С этими словами я вздернула подбородок и гордо прошествовала мимо Огра. Рядом со мной скользил бесшумный тенью мой верный волкодлак, чуть сзади семенила Элина, а за ней уже пристроился мой незадачливый охранник. Что ни говори о человеку, вернее, Огр, он подневольный. С одной стороны, я объект его охраны, с другой — подчиняется он моему отцу. Интересно, чью сторону он займет, когда поймет, что я не собираюсь участвовать в перевороте. Более того, намерена сделать все, чтобы предотвратить смену власти. А еще неизвестно, знает ли Ора заговоре Тут 50 на 50. Он круглосуточно находится рядом со мной. «Возможно, представлен специально, чтобы контролировать взбаломушную девицу и докладывать обо всём. В то же время, что вполне вероятно, никто его не посвящал в планы, он просто должен подчиняться приказам и не задавать лишних вопросов. В этом случае я могу надеяться на то, что он не станет врагом для нас в решающий момент». «Куда мы идём?» — тихо спросила горничная. Я задумалась на миг. «Гости покинули замок?» — вместо ответа спросила я. «Нет, ваша светлость», — мотнула головой девушка. «Когда всё началось, сработало защитное заклинание, окутавшее весь замок. Пока его не снимут, порталы работать не будут». «Так, значит, все на месте». «И его величество?» «Его величество вместе со своими воинами на поле боя», — подал голос Уур. «О как!» Рейтинг государя и Дальгерии стремительно вырос в моих глазах. Не каждый правитель будет вести в бой за собой воинов, а не станет отсиживаться в замке под защитным заклинанием. Значит, остались только женщины? Не совсем, обиженно засопели мне в спину. Ушли только мужчины, владеющие боевой магией, способные противостоять теням. Мне даже жалко его стало. Приходится охранять меня они сражаться с врагом. «Ур», — примирительно сказала я, — «меня охраняет Бусик. Замок окружен защитой. Ты можешь оставить меня, я никуда не денусь. Может быть, твоя помощь там станет решающей. Ведь если не отразить прорыв, то и здесь охранять меня будет бесполезно». «Если ваш отец или муж увидят меня на поле боя», — вздохнул этот могучий воин, — «поймут, что я оставил вас без защиты, они сами убьют меня. Ваша жизнь важнее прорыва. Ну вот как с ним еще разговаривать? Не тратя времени на пустые споры, я шла по коридорам замка. Сама не знаю, куда меня несло, но интуиция подсказывала, что надо идти, я и шла. Возле лестницы, с которой упала леди Катарина, замешкалась на время. Непроизвольно все сжалось внутри, но я уже знала, что это остаточное явление после падения хозяйки моего нового тела, её страх. Прочь все опасения и плохие мысли. Я тут вообще-то империю спасать собираюсь. Так что держим хвост пистолетом и идём дальше. Взялась рукой за перила. Глубокий вдох. Сердце ухнуло куда-то вниз. Замерло в районе пяток. Там и затаилась. Осторожно сделала первый шаг и... И ничего не случилось. Мир не рухнул. Ступеньки подо мной не обвалились, даже перила не пошатнулись. Осмелев, сделала еще один шаг, потом еще. По мере того, как я спускалась, внутренний мандраж успокаивался. Достигла я подножья лестницы, целая и невредимая, ну, если не считать потраченной нервной клетки. Я так радовалась своей маленькой победе, будто собственноручно отразила прорыв. Оказавшись в просторном холле, я огляделась. «Куда же идти?» Способность милорда создавать порталы в нужные ему места весьма полезная. Я бы тоже не отказалась от такой, но, увы, у меня нет никакой. Так что ножками, ножками. Большое витражное окно привлекло мое внимание. На улице уже давно стемнело, но какие-то неясные отблески волновали вечерний воздух. Я приблизилась и посмотрела на пейзаж, открывшейся с этой стороны крепости. Сам пейзаж, конечно, едва угадывался в темноте, но вспышки голубоватого света казались яркими, как салюты. Я присмотрелась и ахнула. В небе кружились крылатые тени. Они пытались приблизиться к замку, но тут же напарывались на невидимую преграду. Вот именно в тот момент и появлялись эти вспышки, отбрасывающие нападавших от своих границ. «Так и работает охранное заклинание?» Завороженно спросила я, глядя в небо. «Да», — подтвердил Уур, — «вам его не видно, но оно не пускает к замку тех тварей, которые пытаются пробиться сюда». Я покосилась на Огра. «А ты видишь заклинание?» — поинтересовалась я. «Не так хорошо, как хотелось бы», — нехотя признался Огр. Мой магический дар ограничен моей силой. Заклинания плести не могу, но использую магию физической силы. Этого достаточно, чтобы среагировать и защитить вас, Миледи, от заклятия, увидев его и отразив. Если видишь атаку, ее можно отбить и мечом. Я еще раз посмотрела на вспышки, которые своей яркостью порой неприятно резали глаза. А как... «Именно ты видишь защитные заклинания Я кивнула в сторону окна, уточняя, какое именно заклинание меня интересует. «Небольшие всполохи, как круги на воде!» «Есть о чём подумать!» Мы двинулись дальше. Замок казался каким-то пустым и заброшенным. Эхо наших шагов разносилось по переходам, отскакивая от каменных стен упругим мячиком. Поэтому... Когда я услышала сдавленный звук, тут же остановилась. Элина тоже замерла, уур лязгнул оружием. Я шикнула на огра, чтобы не шумел. Бусик без слов понял, что я хочу. Подобрался, вытянул мордочку вперед, принюхался. «Кто там?» — тихо спросил я его. «Буф!» — так же тихо ответил мне Пёссель, не прекращая принюхиваться и тревожно виляя хвостом. «Не раздумывая...» Я двинулась в сторону звука, пропустив волчонка вперёд. Чем ближе мы подходили, тем отчетливее я слышала всхлипы. Кто-то плачет? Ещё один поворот. Новый коридор, и мы оказались в небольшой галерее. На стенах красовались портреты незнакомых мне мужчин. Именно там, в небольшой нише, стояло кресло, в котором кто-то сидел. Сначала я увидела тёмные волосы над высокой спинкой, Потом край подола платья на полу. «Что случилось?» — тихо спросила я, чтобы не напугать плачущую девушку. Брюнетка застыла, поднесла к носу изящный платочек и удивленно уставилась на меня своими черными глазищами. Надо признать, что даже сейчас, зареванная и растрепанная, фаворитка императора выглядела потрясающе. Удивительным образом ее не портили ни покрасневшие глаза, ни распухший нос, ни розовые пятна на светлой коже. «Чего тебе?» — справившись с первым шоком, довольно невежливо спросила девица. «Ничего», — пожала я плечами, «просто переживаю, что гостям на моей свадьбе некомфортно». Беронетка бросила на меня полный ярости взгляд, а потом поникла и расплакалась с новой силой. Я ошарашенно переглянулась с Оуром, Если бы любовница императора принялась ругаться и осыпать меня проклятиями, я была бы не так удивлена. Но ее перекошенные обиды личика, ее слезы сбили меня с толку. Я беспомощно посмотрела на служанку. «Я принесу воды», — тут же отреагировала на мой взгляд Элина и сразу растворилась в полумраке коридора. Я многозначительно уставилась на Уура. Огр не спешил оставлять меня наедине с бывшей любовницей моего мужа. Несколько мгновений мы играли с ним в гляделки, потом он тяжело вздохнул и отступил. Отошел на приличное расстояние, больше не нагнетая своим присутствием, но при этом не выпуская нас из поля зрения. «А теперь рассказывай», — велела я, усаживаясь в соседнее кресло. «Что рассказывать?» — шмыгнула носом красотка. В этот момент она казалась такой юной и беззащитной, что я невольно прониклась к ней сочувствием. «Чего ревешь?» — обозначила я тему разговора. «Не твое дело!» — огрызнулась она. «Может, и не мое!» — миролюбиво согласилась я. «Но сейчас ты находишься в замке, который окружен защитным заклинанием, в котором я хозяйка». Девицу перекосила. «Ненавижу тебя за это!» с горечью произнесла она. «Ну, как бы это не было для меня сюрпризом, не то чтобы я питала иллюзии, что мы можем подружиться, но все же было очень интересно, что я ей такого сделала». «Я знаю», — сказала я, «только не понимаю, почему». «Ты издеваешься?» — зашипела моя собеседница. «Вовсе нет. Ты ведь в курсе, что меня пытались убить?» Я упала с лестницы и сильно ударилась головой так что у меня провалы в памяти». Глаза фаворитки расширились. «Что?» — прохрипела она. «Кто это сделал?» «Вероятно, тот, кто меня сильно ненавидит». Хмыкнула я, внимательно наблюдая за сменой эмоций, мелькнувших на ее красивом личике. «Это не я!» — тут же вскинулась девушка, бледнее до состояния полотна. «Уверена?» — прищурилась я. Теперь ее щеки покрылись алыми пятнами. «Зачем мне это?» «Ты же меня ненавидишь!» «Ты совсем дура!» — скривилась красотка. «Не ты, так будет кто-то другой!» «Мне нет смысла убивать невесту герцога!» «Я могу ненавидеть, могу завидовать, но убивать не стану!» «Интересно, это почему?» «Потому что я люблю его!» «Очень благородно!» Я сложила руки на груди. «И ты?» «Как любящая женщина хочешь, чтобы он был счастлив, пусть даже не с тобой?» Судя по выражению лица королевской фаворитки, мое предположение не было даже близко к истине. «Потому что он умрет, если не получит наследника в течение этого года!» Выплюнула красотка, и снова по ее щекам покатились хрустальные слезы. «И я не могу его ему подарить!» Я смотрела на плачущую девушку, кусала губы и никак не могла понять. «Поэтому ты решила стать фавориткой императора?» Она подняла на меня большие, полные слез глаза. «Ты думаешь, это был мой выбор?» Горькая усмешка исказила ее красивые пухлые губы. «Я выросла в богатой, знатной семье. Не в такой знатной, как ты, но все же. Мне дали хорошее образование». Мне прочили блестящее будущее. Она зябко обхватила плечи руками, перевела грустный взгляд на окно, за которым густела тьма, разбавленная короткими вспышками защитного заклинания. С Нейтаном мы познакомились на балу у дебютанта во дворце. Он был такой красивый, галантный, обходительный. Мы были самой красивой парой на балу. За мной ухаживали самые блестящие кавалеры империи, но я видела только нейтона Потом я узнала, что он не служит при дворе, что на его плечи возложена важная и такая сложная миссия. Знаешь, меня это не испугало. Напротив, я знала, что мой избранник особенный, но он не торопился связывать себя узами брака. Я не настаивала. Для меня было счастьем просто быть рядом, видеть блеск его глаз, его улыбку, просыпаться по утрам рядом. Мои руки непроизвольно сжались в кулаки. Волна ревности неожиданно затопила меня с головой. Я прекрасно понимала, что у них было прошлое, от этого никуда не деться, но ничего не могла с собой поделать. Сама удивлялась своим эмоциям. «Почему тогда, когда пришло время, тебя не сделали его женой?» «Такой простой вопрос, но как много я ждала от ее ответа!» «Я хотела», — прошептала девушка. «Видят боги, я хотела этого больше всего на свете, но богам было угодно иное». Прежде чем вступить в брак, жених и невеста проходят обряд на совместимость. Наш обряд показал, что мы несовместимы абсолютно. Моя энергия не только не может уравновесить магию мужчины, которого я люблю, но и способна причинить ему вред. Когда мы были вместе, тень Нейтана стала стремительно увеличиваться рискуя поглотить его душу раньше времени. К сожалению, я поняла это слишком поздно, отобрав у герцога несколько лет жизни. Разумеется, обо всем стало известно его величеству. Он приказал жрецам найти подходящую жену для его светлости, а мне — мужа. Я осталась во дворце в качестве фрейлина его величества. Мне нравилась светская жизнь, нравились приемы, балы, мужское внимание. Со временем я поняла, что не хочу выходить замуж за нелюбимого. А внимание Его Величества мне очень приятно. Он заботлив, нежен, щедр, осыпает дорогими подарками и потворствует любым капризом. Она замолчала, кусая губы, а я потрясенно молчала, переваривая только что услышанное. «Осуждаешь?» — спросила девушка, которая только что поделилась со мной своей болью причиной которой я невольно стала. «Нет», — совершенно честно ответила я. «Я тебя понимаю. Я сама не мечтала становиться герцогиней Терренс но богам, как ты выразилась, было угодно именно так. Мы совершенно не знаем друг друга. На меня возложена какая-то неясная мне миссия. Мне угрожают. Меня пытались убить. Я нахожусь среди людей, которые смотрят на меня, как на племенную кобылу. Но сейчас Самое главное, чтобы Нейтон вернулся живым и здоровым. Брюнетка согласно кивнула. "Тебя как зовут?" спросила я. "Ты не знаешь?" удивленно вскинула она бровь. «Все же эта девчонка та ещё стерва. Представь себе, не знаю. Видишь ли, меня вообще мало интересовало прошлое герцога. У меня с ним может быть только будущее. Какое оно будет, уже зависит от нас двоих. Ты права." согласилась моя собеседница. «Меня зовут Селин». «Катя». Я протянула руку. Селин вложила в неё свои тонкие пальчики. Я их слегка сжала. «Будем знакомы». «Какое у тебя странное имя!» робко улыбнулась красотка. «Эксклюзив», подмигнула я.